Я хотя я подражал ему так долго, насколько я помню. Он всегда был моим идеалом. Она задумалась. Можно искать признаки упадка в сыне, если видишь их в отце, хотя несправедливо ли смотреть на сына как на отца, непопранного миром? Он моргнул, но не стал просить объяснений. Амелия с печальной задумчивостью созерцала разноцветье бескрайних пейзажей. И всё же я завидую ему, сказала она. Завидуешь Джегиду? Его разуму? Его работе? Он единственный, на ком лежит задача спасения планеты. Кто делает полезное дело? Мы снова сделали планету красивой? Разве это не полезное дело имели? Может быть, но это не то. Ты только начала творить. Дождёмся завтра. Быть может, мы изобретём что-нибудь вместе, чтобы восхитить наших друзей. Она попыталась стать весёлой. Полагаю, что ты прав. Это вопрос позиции, как говорил твой отец. Точно. Он обнял её. Они поцеловались, но ему показалось, что её поцелуй не был таким сердечным, как раньше. На следующее утро будто странная лихорадка поразила Амелию Ундервуд. Её появление в столовой было впечатляющим. Она была одета в малиновый шёлк, украшенный золотом и серебром, напоминающим восточные наряды. На её ногах были загнутые вверх башмачки, кики, украшенные страусиными и попугайчими перьями. Она проделала колоссальную работу со своим лицом, Под выщипанными бровями голубели веки с удлиненными ресницами, щеки были охвачены пожаром румян, губы небывалой красоты и полноты растянулись в широкой и доброй улыбке. В поцелуе было столько тепла, в объятиях чувственности. Когда она заняла свое место за столом, от нее разила духами. «Доброе утро, мой дрожайший Джерик!» Он <кхе> проглотил маленький кусочек сэндвича, но тот, казалось, застрял у него в горле. Негромким голосом он сказал: "Доброе утро, Амелия. Ты хорошо спала?" "О да. Я проснулась новой женщиной, совершенно новой". Ха -ха -ха -ха. Он постарался проглотить кусочек, застрявший в горле. "Ты кажешься очень новый. И изменения во внешности слишком смелые. Но я вряд ли назвала это так, дорогой Джэрик. Просто самовыражение, которое я не демонстрировала прежде. Я решила быть не такой чопорной, посмотреть на мир другими глазами и занять своё место в нём. Сегодня моя любовь мы изобретаем, творим. Творим. Ты еще вчера собирался удивить друзей. О, да, конечно. Что мы создадим, Амелия? Много всего. По правде говоря, я не намеревался. Джерик, ты славился своими изобретениями. Ты диктуешь моду за модой. Твоя репутация требует, чтобы ты снова выразил себя. Мы построим сцену, превосходящую все, что мы видели до сих пор, и устроим вечеринку. Мы слишком часто пользовались гостеприимством, ничего не предлагая сами. Это правда, но она засмеялась над ним, отодвинув в сторону тарелку. Она отхлебнула кофе, посмотрев через окно на свой сад. Ты можешь предложить что-нибудь, Джеррик? Ну, маленький Лондон мы можем сделать его вместе, подлинный, как он есть. Лондон. Ты определенно не повторишь прежний успех. Это было просто предложением, ничего более. Я вижу, ты восхищен моим новым платьем. Шикарное и красивое. Он вспомнил гимн, который они однажды пели вместе. Он набрал побольше воздуха и приготовился запеть, но она опередила его. Я воспроизвела это платье с картиной, которую видела в иллюстрированном журнале. Кажется, что... Это оперный или концертный зал? Мне хотелось бы узнать некоторые оперные арии. Города могут помочь? Сомневаюсь, что они помнят их.